Следующий день начался для большинства членов клуба Богемской Рощи слишком рано и слишком скверно, с головной боли. Давала о себе знать вчерашняя вечеринка до часу ночи, сопровождаемая неумеренными возлияниями виски, пива и вина. Соленый ветер с океана так и не принес желанную прохладу безжалостное калифорнийское солнце усугубляло похмельные страдания. После совместного завтрака в обеденном круге, где ели одновременно полторы тысячи человек, члены сектора «Кейвмен» собрались для дискуссии. Новое здание, умело и с большим вкусом вписанное в нетронутый ландшафт секвойного леса, Многие из деревьев, которого перешагнули полуторатысячный рубеж, напоминало Райтеру, худому, жилистому и подтянутому, похожему на прусского генерала в отставке, только в гражданском летнем костюме, знаменитый «Дом над водопадом» Райта. Такое же талантливое... А может, даже гениальное сочетание плоских параллепипедов, расположенных на разных уровнях и под разными углами, и неожиданное сочетание элементов из дикого камня, дерева и стеклобетона. Не менее поражало внутренний интерьер здания, но спич Райтер давно к нему привык и не обращал на него внимания. Шелестели, нагнетая холодный воздух-кондиционеры. В окнах колыхались на ветру ветки секвой. Глубокие кресла обещали приятную и полезную беседу. Из больших в пол локон смотреть на жару снаружи даже приятно. Два десятка джентльменов возрастом от 30 до 60 церемонно рассаживались в холле. Хотя они не принадлежали ни к одному из царствующих семейств, От них так и веяло неограниченной властью и сумасшедшими деньгами. Многие из собравшихся были широко известны любопытствующей публике. Но далеко не все, но именно они составляли один из негласных мозговых центров Америки. Хозяева жизни безмолвно смотрели транслируемую тележвачку на плазменной панели на стене. Мир необратимо менялся, и сказка об американской гегемонии годилась только для внутреннего употребления. Украина развалилась, Юго-Восток объединился в Новороссию и присоединился к России. А Запад страны разделили Польша, Румыния и Венгрия. От Украины остался никому не нужный аграрный осколок без выхода к Черному морю, без промышленности и малонаселенной. Белоруссия в рамках союзного государства перешла на единую валюту с Россией и частично объединила вооруженные силы, а на ее территории появились российские военные базы. Евразийский экономический союз пополнился новым членом. Абхазии, Приднестровская, Молдавская республика и Южная Осетия вошли в состав России. Китай и Россия подписали договор о военном союзе, где пообещали прийти на помощь друг другу в случае агрессии в отношении одной из сторон. Воспользовавшись украинским кризисом, Китай заметно нарастил военную мощь, в том числе ракетно-ядерную и военно-морскую и высадил десант на Тайвань. Через месяц на референдуме остров присоединился к материковому Китаю на условиях Гонконга. Два подряд поражения уходящего гегемона нанесли огромный ущерб международному престижу страны. США ушли из Ближнего Востока. НАТО и новая военная группировка в составе США, Японии, Индии и Австралии едва не развалились. По объемам производства в мире безусловным лидером стал Китай. Но гонка технологий, особенно в военной сфере и сфере технологий, продолжалась с переменным успехом. В международной торговле все большая часть расчетов проводилась с помощью цифрового юаня а на территории СНГ в цифровых рублях. Инициатива Европы взимать экологические налоги с производителей угля и газа с треском провалилась. Поставщики неэкологичной продукции на введение дополнительных сборов отреагировали бойкотом закупки в страны Западной Европы. Хвосту велеть собакой не получилось. После массовых демонстраций граждан, возмущенных пустыми магазинами, и недовольство бизнеса налог отменили. В Западной Европе у власти стояли либеральные режимы, провозглашающие толерантность и многообразие полов с положительной дискриминацией белых. Количество некоренного населения в них колебалось от 10% до трети населения. В странах Восточной и Южной Европы к власти пришли жесткие, авторитарные и националистические режимы. Чтобы залить деньгами кризис конца 10-х, начала 20-х годов 21 -го века и выкупить плохие активы частного сектора, долларов и евро, напечатали так много, что это заставило вести на Западе политику отрицательной процентной ставки. Попс привела к невыгодности хранения денег на банковских депозитах так как они теряли в стоимости, одновременно к подорожанию недвижимости с падением покупательной способности населения. Удорожание всего и вся. Это сделало владение недвижимостью доступным все быстрее сокращающейся доли потребителей. Уловив эту тенденцию, корпоративные маркетологи пропагандировали лозунг «Платите только, пока пользуетесь, и не платите, когда вам не надо». Зачем вам собственный автомобиль, если есть каршеринг? Зачем собственный дом или квартира, если их можно взять в аренду? Для многих это звучало красиво, свежо, инновационно, прогрессивно, но привело к образованию в странах запада класса новых бедных, которые не имели ни накоплений, ни недвижимости, и так же, как древнеримские клиенты, подчинявшиеся патрициям зависели от транснациональных корпораций, в которых они работали. Когда на кресло плюхнулся последний из членов секции, спичрайтер произнес пустоту. «Сири, выключить изображение». «Выполняю», — прошелестел голос. Изображение на плазме погасло. Лицо спичрайтера являло миру великолепную смесь внимательности и доброжелательности. От него так и веяло чинными лекциями перед обожающими его студентами. Впрочем, он и был профессором в одном из старейших университетов Восточного побережья. Выбор негласных хозяев США, ведущего секций, пал на талантливого философа-политолога и мыслителя. Его посчитали более способным к принятию так необходимых Америки нетривиальных, но взвешенных решений чем погрязший в рутине паркетный политик. Лакеев на собрание не пустили, поэтому спичрайтеру пришлось самому налить и стоящей перед ним бутылки в тонкий бокал тоника точно по внутреннюю рисочку. Не дыша, он жадно выцедил содержимое бокала и аккуратно поставил его на стол. Затем оглядел кислые лица членов секции и провозгласил хорошо поставленным голосом. «Джентльмены, полтора десятка лет Америка непрерывно отступает, и это весьма печально. Мы ушли с Ближнего Востока и из Афганистана. Мы уже не первая промышленная держава мира и даже не первая торговая». Американская мечта и американское лидерство полиняли и уже не вдохновляют народы на следование по пути демократии и свободы. За долгую историю этой страны она еще никогда не подвергалась такой опасности. Но я верю, что наша великая нация устоит так же, как она выживала в прошлом. Она воспрянет и снова станет процветающей. Он сделал паузу, стараясь получше подобрать слова. «Я предлагаю подумать, как мы можем вернуть на эту планету американский век. Я жду от вас мозговой штурм и нетривиальные прорывные идеи. Итак, прошу высказываться, джентльмены. Мужчина лет тридцати. Рыжеволосый, с лицом, выдававшим ирландское происхождение, и с бейджиком Эр Маклафлин на груди, лениво поднял руку. «Джентльмены! Кладбище заполнено людьми, которые думали, что мир не может обойтись без них». Мужчина саркастически и, как показалось спичрайтеру, пьяно хохотнул. «Мир не хочет следовать за Америкой. Но чему мы удивляемся?» Пока мы могли подкармливать послушные режимы и угрожать военной дубинкой всем остальным, все было окей. Теперь мы вынуждены экономить каждый доллар. И чему тогда удивляться, что мир больше не нуждается в нас? Это есть неприятный для нас факт. Спичрайтер едва заметно поморщился и несколько мгновений в упор рассматривал нарушителя спокойствия. Потом невозмутимо дал слово старейшему члену секции, моложавому господину, представителю весьма уважаемого на Среднем Западе банкирского дома. Первым делом то заявил, «Если факт не сдается, его уничтожают». Сдержанно посмеялись. «Джентльмены!» Вот что значит тренировка. Несмотря на вчерашние возлияния, говорили много и пафосно об ответственности Америки за судьбы планеты. О продвижении в мире правильных демократических ценностей, о сохранении священного огня свободы, а также республиканской формы правления. Ради этого они предлагали использовать широкий арсенал средств. От банальных войн и конфликтов по периферии конкурентов в сочетании с давлением дипломатическим и санкционным до разжигания цветных революций в сочетании с национальной рознью. Участники секции поддакивали правильным идеологически выдержанным речам, особенно оживляясь, когда очередной оратор начинал обличать в неблагодарности и недемократизме Россию и Китай. Но чем больше они говорили, тем больше спичрайтер мрачнел. Хотя внешне выглядел так же, как и в начале встречи. Улыбчивым и приветливым. Покер-фейс для истинного джентльмена — это главное. Все, что предлагалось для противодействия обнаглевшим конкурентам, применялось и не раз. Но Россия и Китай сумели как-то выработать иммунитет к не раз проверенному оружию Америки. С неизъяснимой горечью он ощутил, что толку от дискуссии не будет. Он вспомнил, как гордость охватывала его, когда перед занятиями в школе торжественно исполняли гимн страны, а потом гимн Техаса, а он с прижатой к сердцу ладонью подпевал вместе с несколькими сотнями мальчиков и девочек «Всех цветов кожи». Он любил Соединенные Штаты, его страна могла ошибаться, но это была его страна. Тихонько вздохнул и, сделав усилие, вновь сосредоточился на том, что излагал спокойным, размеренным голосом, так не соответствующим содержанию его речи, очередной выступающей. — Джентльмены! — полный господин затушил сигару в пепельнице на столе перед ним. Я, человек прямой, не буду юлить. Вот тут говорили, что русские и китайцы сильны, но я думаю, что не надо делать гору из муравейника. Вот тут спрашивают, как восстановить величие Америки. Ответ прост. Мои аналитики считают, что единственный выход – это быстрый глобальный удар неядерными средствами. За несколько часов Америка уничтожит до 80-90% ядерного потенциала русских и китайцев. А если мы предупредим, что не станем первыми применять ядерные бомбы и не выдвинем неприемлемые условия, Русские и китайцы не посмеют первыми их использовать. А если осмелятся, то ПРО перехватит все, что у них останется. В обоих случаях условия мира продиктуем мы. Другого выхода, джентльмены, нет. «Неужели большая война?» — думал спичрайтер. Неужели иного выхода нет? Тогда весь мир в труху, и найдется ли счастливый билет выжившего для меня? Хотя, разве мнение овец интересует льва? Единственным, кто нарушал чинное благолепие, был ирландец, с насмешливой речи которого началось заседание секции. Едкими, на грани приличия замечаниями он постоянно прерывал выступающих. А под конец и вовсе, дождавшись, когда очередной джентльмен закончит речь, заявил «Джентльмены!» В его глазах мелькнул безумный огонек. «Нас спасет только техногенная катастрофа, в результате которой конкуренты навеки отстанут от Штатов. Профессор встрепенулся и посмотрел на возмутителя спокойствия тем взглядом, каким обычно смотрел на студентов, сдавших экзамен на отлично, но не внушающих, тем не менее, доверия. Понятно, что обманул, но улучшить совершенно невозможно, что само по себе заслуживает высокой оценки, но страдает профессиональная гордость преподавателя. А вот такая эмоциональная дилемма. Едва молодой человек закончил говорить, как за окном заскрипели автомобильные тормоза. Еще через пару секунд джентльмены услышали громкие, но неразборчивые голоса, стук шагов и звон брошенного на пол железа. Дверь открылась. Уверенным шагом в холл вошла троица в полувоенной форме. Начальник охраны богемской рощи в сопровождении двух шкафообразных охранников с полицейскими дубинками в руках, похожих на игроков в регби. Они застыли у двери, а их начальник, демонстративно, ни на кого не глядя и не обращая внимания на возмущенные взгляды и возгласы, подошел к спичрайтеру. Наклонившись к его уху, тихо зашептал. Кожа на лбу профессора сморщилась от удивления. Невольный взгляд упал на молодого нарушителя спокойствия. Тот вдруг вскочил с кресла и кинулся к двери. Никто не успел ничего понять, как беглец ловко поднырнул под замах дубины стоявшего слева и наткнулся горлом на вытянутую руку второго. С грохотом рухнул, словно подкошенный на пол — руки прижали с горлу закашлялся выкатывая затуманенное болью глаза и судорожно пытаясь вдохнуть воздух не дожидаясь когда беглец очухается охранники схватили его подмышки подняли с земли и заломили руки за спину вопросительно посмотрели на начальника тот кивнул за ушедшими с добычи шкафами тихо закрылась дверь Почтенные джентльмены невольно переглянулись в растерянности и едва ли не со страхом, что это было. Как смеет охрана ловить почтенных членов клуба Богемской рощи? И почему молодой джентльмен попытался сбежать? Начальник охраны окинул взволнованных и возмущенных людей взглядом и спокойно произнес. «Джентльмены!» «Вы все знаете правила клуба. Никто и ни про каких обстоятельствах не может присутствовать на заседаниях, если он не член клуба. Молодой человек, которого мы увели, не член клуба. В его номере мы обнаружили оружие». Предворяя вопросы, поднял в успокаивающем жесте руку. «Не беспокойтесь, только холодное». О результатах расследования, как и зачем к нам попал заяц, я проинформирую вас. Не дожидаясь вопросов, начальник охраны повернулся, твердо ступая по полу, вышел. Глухо хлопнуло, закрываясь дверь. А еще через несколько секунд взревел автомобильный мотор, звук начал удаляться. «Послушайте, джентльмены!» — прервал неловкое молчание спичрайтер. Случай, безусловно, возмутительный, но в предложении молодого джентльмена — он задумчиво покрутил пальцами — что-то есть. Похоже, когда он думает, то использует оба полушария мозга и еще немножко можичок. Лично мне его идея нравится. Техногенная катастрофа — после которой мир навеки отстанет от благословенной Америки. Каково, а? Спустя почти полтора года. До прибытия на орбиту Земли флота пришельцев остается менее полугода. Бесшумно, словно вышедшая на охоту рысь под поверхностью Тихого океана, Приблизительно посередине между Южной Кореей и Тайванем двигалась подводная лодка. Солнце давно село, а звезды скрыты за бесформенной толщей низко нависших облаков. Небо черное, местами с синеватой подсветкой, словно перья падальщика, анского кондора. До самой линии горизонта тянулась ленивая зыбь. И ни одного корабля вокруг. На поверхности воды появился небольшой и совершенно незаметный в ночной тьме бурун, от выныривающего на поверхность перископа. Он закрутился, осматриваясь. За минуту обследовал горизонт на 360 градусов, исчез в глубине, а командир лодки оторвался от окуляров перископа. Вверху никого нет значит, можно приступать к тому, ради чего они совершили долгий поход. Оглянулся на подчиненных, затвердел лицом, хищно выпитив квадратную англосаксонскую челюсть и приказал спокойным голосом, так не соответствующим произнесенным словам. «Боевая тревога. Боевой курс — 120, глубина — 30 метров. Держать скорость четыре узла». Зазвенел пронзительный сигнал тревоги, сжимая сердца моряков и офицеров и заставляя даже самых выдержанных замолкать на полуслове. Стремительно и плавно лодка погружалась в глубину. В отсеках задвигались и вскоре в центральный пост посыпались доклады о готовности. — Сэр, есть нормальные условия старта? — прозвучало долгожданное сообщение. Рука командира повернула ключ. Все данные для ракетной атаки были введены в новейшие гиперзвуковые ракеты еще на берегу. 5, 4, 3, 2, 1. Падали в тишине центрального поста звуки, словно тяжелые кирпичи, отсчитывая время до запуска. И, наконец, прозвучало. Zero. Лодку качнула. Над морем поднялась немного изогнутая и стремительно впивающаяся в ночное небо дымная колонна, увенчанная ослепительно белым пламенем ракетного факела. Над водой расползалась дымная туча раскаленных газов. Раскатистый походил на крик целого стада разозленных кашалотов. Тучи осветились мертвенным оранжевым светом. Прошло пару секунд, и из клубов дыма появилась еще одна ракета, потом вторая, третья, и вскоре шестнадцать вонзившихся в тучи дымных столбов рассеивались, разъедались ветром. Генеральная репетиция апокалипсиса прошла успешно. Радиолокационные станции специального административного района Тайвань-КНР и Южной Кореи обнаружили ракеты почти одновременно. Гиперзвуковым крылатым ракетам, летящим над волнами в 300 километрах от побережья, оставалось лететь до цели немного больше двух минут. Их сумасшедшая скорость составляла более двух километров в секунду если создать и принять на вооружение к концу двадцатых годов гиперзвук сумели все крупные в военном отношении страны мира, то уверенно сбивать их наловчились одни сумасшедшие русские. Их зенитные комплексы С-300В-4 и последующие модели С-400 Триумф, С-500 Прометей и разрабатываемый С-600 отлично справлялись с этой нелегкой задачей. «Бам!» — ударило по ушам дежурного персонала китайских комплексов «Хунци-10», разработанных на основе русского С-400. Стартовые позиции с громом окутались огненно-белым дымом. В ночное темное небо вонзились кроваво-красные рощерки ракет-перехватчиков, мгновенно исчезли в тучах. Прошла еще пара секунд, и новый громовой удар. Это стартовали перехватчики со вторых пусковых. Китайцам удалось сбить половину летевших в их сторону ракет, но оставшиеся прорвались через заслон. Корейцы, использовавшие комплексы американского производства, не сумели произвести пуск противоракет, помешала непонятного происхождения системная ошибка управляющих компьютеров. Тайванская тропическая ночь застыла в тревожном молчании. Лишь из густых и темных кустов, росших вдоль корпусов завода по производству чипов тайванской компании «Тайвань Семикондуктор мануфактуре Компани» ТСМК, крупнейшего в мире производителя полупроводников, доносились пронзительные песни цикад. До да с далекого шоссе шум запоздал грузовиков. Небо, высокое-высокое, холодно сверкало тысячами драгоценных звезд. От стен завода протянулись по земле длинные угольно-черные тени, непроницаемые для слабого человеческого зрения. Даже огни бесчисленных окон, завод никогда не спал, работая круглосуточно, не могли рассеять мрак. Все как обычно, как день. Год и даже десятилетия тому назад. Мир испытывал дефицит в полупроводниках. И если США занимали ведущие позиции в разработке полупроводниковых технологий, то Тайвань и Южная Корея в их производстве. Консалдинговая фирма TM Ломбард считала, что 83% мирового производства чипов для процессоров И 70% чипов памяти приходились на эти две азиатские страны. Еще в 80-е годы прошлого века в погоне за прибылью американцы вынесли полупроводниковые производства за рубеж. В результате у них осталось менее 10% мирового производства чипов. Для производства чипов Тайвань и Южная Корея стали тем же, чем ОПЕК был для нефти. А лидерами сектора являются Тайванская Тайвань Семикондуктор Мануфакторинг Company и корейская Samsung Electronics Co. Писали в обзоре аналитики фирмы. Внезапно из-под окружавшего заводские корпуса высокого бетонного забора донесся горестный вой бездомной собаки. Через несколько мгновений еще несколько псов подхватили его. Печальный вой все длился и длился, словно пророчествуя. Аннушка уже разлила масло, и предрешенная свершится. Никто не видел, как небо в клочья разорвали стремительные силуэты крылатых ракет. Впрочем, это и не мудрено. Зрение человека не способно на фоне звездного неба вычислить столь стремительные объекты. «Бам-бам-бам!» Один за другим на месте заводских корпусов вспыхнули огненные шары, похожие издали на гигантский фейерверк. Поднялись в небо, на миг осветив аккуратные здания цехов в окружении посадок кустов, пышные пальмы и джунгли вокруг. Хлестнула упругая ударная волна, разрушая здания, что избежали разрушения с корнем выбрасывая пальмы. Даже сама по себе разогнанная до гиперзвуковой скорости болванка способна за счет кинетической энергии взорваться, словно бомба. А если учесть еще 450 килограммов взрывчатки и ее снаряжения, то мощь получается впечатляющей. Бам! Могучее эхо многократно отразилась от окружавшего завод леса. Задрожали стекла в домах в отдалении, где жили преимущественно рабочие и служащие завода. В небо поднялись столбы серо-черной пыли. На месте цехов остались внушительного размера ямы и полыхающие развалины. Первыми на месте диверсии появились жители соседних с заводом поселков. Выли женские голоса. Мужчины пытались тушить пожары и искать уцелевших. А еще через 20 минут из-за леса послышался рев сирен. Подскочили две пожарные автоцистерны, со скрипом затормозили. Горохом посыпались пожарные, принялись подсоединять прорезиненные рукава и бегом тащить к огню. Атакованные с разрывом в десяток секунд заводы южнокорейской фирмы Samsung Electronics Co постигла та же судьба. Они были уничтожены неизвестным агрессором. На следующее утро с грозным заявлением выступил президент США. И хотя не было никаких доказательств, а расследование только началось, обвинил в подлой атаке Северную Корею и пригрозил последствиями. Западные средства массовой информации словно по команде развернули дикую кампанию травли одного из последних коммунистических режимов на Земле. А к берегам корейского полуострова отправился американский флот во главе с атомными авианосцами Джон Ф. Кеннеди и Энтерпрайз. В ответ Центральное телеграфное агентство Кореи выступило с резким заявлением. Северокорейцы категорически отрицали причастность к ракетному удару по заводам тайваньской Тайван Семикондуктор Manufacturing Company и южнокорейской Samsung Electronics Co. И угрожали применением ядерного оружия, если штаты посмеют нанести по их территории удар. Американцы громко угрожали, демонстрировали ракетно-ядерные мускулы. Мир колебался, не зная, кому поверить или мутным коммунистам, или уже не раз пойманному на вранье Западу. Кончилось все вполне ожидаемо. Эскадра, покрейсировав две недели в Японском море на благоразумном расстоянии 200 морских миль от побережья, тихо вернулась домой. Между тем мир, завороженно наблюдавший за едва не вспыхнувшей на Дальнем Востоке ядерной войной, поначалу не обратил внимания на последствия физического уничтожения производств современной электроники. Прошел месяц, и он столкнулся с катастрофическим дефицитом электронных компонентов и начал потихоньку осознавать потенциальную глубину технологического падения. Современное производство и инфраструктура, военная техника Все критически зависело от производства электроники. Без них через пару лет по мере физического износа электронных компонентов миру угрожало скатывание в технологическую пропасть на уровень первой половины XX века. В выигрышном положении оказывались лишь горстка стран, прежде всего США, владеющие ключевыми технологиями. В неплохом – Россия. Имевшие устаревшие заводы микроэлектроники и неплохие производства аналоговой электроники для нужд военных и государственного аппарата. Спеша успокоить клиентов, руководители Вансами Кондуктор Мануфакторинг Company и Samsung Electronics Co выступили с меморандумом, что они немедленно приступают к строительству новых, более мощных, чем прежние производств. И надо только немного потерпеть, так как цикл строительства займет от полутора до двух лет. Громом среди ясного неба прозвучало выступление госсекретаря США мистера Миллера. Администрация президента официально запретила передачу ключевых технологий по производству современной микроэлектроники за рубеж и объявила, что в связи с невозможностью обеспечить безопасность производства чипов в азиатских странах, новые производства будут построены в Штатах. Весь мир возмущался, но с новой реальностью поспорить было невозможно. Ключевые компоненты 5 и 6 технологических уровней будут производить только США на долгие годы, если не навсегда. Создавалась новая глобальная зависимость мира от американцев.